Глава 19. Гусь к вашим услугам. Бывший секретный полигон по испытанию биологического орудия, а нынче фабрика детской игрушки «Малютка-Супер» представлял собой низкое здание размером с футбольное поле под плоской бетонной крышей, на которую еще много лет назад была насыпана земля, высажены елки и березки. Но ни елки, ни березки не пожелали жить и расти на этой крыше. Видно, изнутри просачивались какие-то вредные испарения. Поэтому крыша была покрыта сухими сучьями и палками, а если на нее посмотреть сверху, то маскировка не получалась. Сухой мертвый квадрат был виден даже из космоса. На секретных американских картах возле этого квадрата было написано «Бывший испытательный полигон. Опасности не представляет». Вот так бывает. Умные, наблюдательные, техники по горло, а фабрику детской игрушки разоблачить не сумели. Вокруг главного корпуса располагались разные строения и склады, но основная жизнь полигона происходила теперь под землей. По туннелям и переходам гоняли тележки и вагонетки, по трубам и лоткам текли вредные жидкости, а по зеленым спецтрубам — мёртвая вода, которая проходила сквозь приборы и емкости, накапливалась в особых керамических сосудах и стекалась к цистерне, из которой, когда ее накопится достаточно, она хлынет вниз к подземному меру, чтобы его погубить. Но всего этого американцам увидеть не удалось, впрочем, как и в Москве. Даже в тех организациях, которым положено все знать о мертвой и живой воде, представления не имели об изобретении академика Сидорова и замыслах фонда под руководством господина Г.Г. Полотенца. За последние дни Сева увидел немало удивительного и познакомился с необычными существами, но меньше всего он ожидал новой встречи. А встреча эта случилась после того, как он проснулся, вымылся, похлебал горячего наваристого бульона и вышел в комнату, где его поджидал Снежный Человек. «Ты готов?» — спросил Снежный Человек. «Как пионер», — сказал Сева. «Тогда отправляйся в полет». «С Гарри Коллинзом?» — спросил Сева. «Ты что, хочешь, чтобы тебя увидели все, кому это не положено?» «Ты можешь себе представить, что они подумают, если к полигону подлетит его самолетик?» «Значит, я полечу на рок догадался Сева. «Может, и красиво», — усмехнулся снежный человек, «но прикинь, если к ним подлетит птица-рок, разве они не насторожатся и не подумают, что это за птичка снижается к нам? Может, она принесла на загривке шпиона по имени Всеволод Савин?» «Ну хорошо, хорошо», — согласился Сева, — «ты прав». Но я не представляю, как туда добраться. У них же вокруг наверняка охрана поставлена. Ты абсолютно прав. И это значит, что тебе надо попасть до них самым обыкновенным способом, чтобы не вызвать никакого подозрения. Пешком, что ли? Это у тебя месяца два займет, усмехнулся снежный человек. А у нас времени-то всего до вечера или до следующего утра. Ну скажите. Снежный человек хлопнул в ладоши. Кто-то толкнул дверь. В комнату она открылась, и в комнату вошел большой белый гусь. Он сделал несколько шагов и остановился, глядя на Севу. «Знакомься», — сказал снежный человек. «Это гусь Мартин, известный сказочный герой. Ты наверняка читал». «Путешествие Нильса с дикими гусями!» — воскликнул Сева. Гусь наклонил голову. Он был полон гордого достоинства. — Мы попросили уважаемого Мартина, — продолжал снежный человек, — отвести тебя на фабрику игрушек. Надеюсь, никто не обратит на вас внимания. Сейчас разгар лета, и в тундре немало разных птиц. — А мне эта идея нравится, — воскликнул Сева. Гусь склонил голову, чтобы Севе было удобнее взобраться. Кто-то предусмотрительно закрепил веревку на шее гуся, чтобы пассажиру держаться за нее, как за вожжи. — Доверься Мартину, он все знает и понимает, — сказал снежный человек. Сева легонько похлопал ладонью по шее гуся. Он не был уверен, что гусь почувствовал эти хлопки, но Мартин словно ждал его команды и в перевалку пошел из комнаты. Сева поудобнее уселся у него на плечах, а когда, выйдя рошу гусь побежал по земле, разгоняясь, как тяжелый самолет, Сева наклонился вперед и прижался щекой к мягким гладким перьям. Гусь поднялся в воздух. Севу ударила упругость на ветра, и это было даже приятно, потому что кожа Сева все еще горела и саднила от укусов. Мартин летел невы высокоо над землей, а подлетев в гряде холмов и вовсе снизился. Сева понял, что гусь знает куда лететь и даже понимает, как туда добраться. Впрочем, чего удивляться? Это же не гусь с обычной фермы, это знаменитый гусь, о котором написана великая книга. Интересно. Умеет Мартин разговаривать, или Сельма Аллагер-Лёв всё выдумала? Вроде бы в сказке он был ворчуном. Сева решил попробовать, проверить. Всё равно делать нечего. «Простите», — крикнул он, — «а нам ещё долго лететь?» Гусь ответил не сразу. И не так, как Сева ожидал. тебя что, по-маленькому спуститься нужно?» — спросил он. «Ты честно говори, не стесняйся». «Да нет, не в этом дело. Смотри». — Если в этом дело, то лучше признайся, а то один мальчик испугался, сказать об этом не посмел. Вот все и кончилось, я летел весь мокрый, а его пришлось сбросить на землю. — С такой высоты? — А что делать? Где гарантия, что он не сделает так снова? Гусь замолчал. А Сева так и не понял, шутит он или всерьез когда-то скинул своего наездника. Но наверняка это был кто-то другой, не Нильс, потому что а Нильсе известно, что он благополучно возвратился домой. Впереди показалась высокая ограда. Колючая проволока, по углам территории стояли пулеметные вышки и на них неподвижные фигуры. «Роботы!» — заметил Гусь. «Стреляют без предупреждения и без промаха!» Он перелетел через проволоку и взял курс к задней стене главного корпуса. Опустился на редкую траву как раз между двух маховых кочек, «Я буду летать по соседству, устану, пришлю кого-нибудь еще из нашей стаи. Так что запомни вот эту палку, видишь, с белой тряпицей. Сюда возвращайся и никуда не шагу, понял?» «Спасибо», — ответил Сева. «Справа от тебя задний вход в главное здание», — сказал Мартин. «Люди и роботы там часто ходят. Постарайся проскользнуть так, чтобы тебя не заметили. Сможешь?» «Постараюсь». Сева не обижался, что Мартин его учит. Гусь был его товарищем, они вместе пошли в разведку, и задание у них общее. Гусь отошел в сторону. Он делал вид, что щиплет травку. Сева остался один. Он стоял между двух кочек и смотрел вслед Мартину, пока тот не исчез из виду. Тогда Сева направился к входу на полигон. Он шел вдоль бетонной дорожки, старой, давно не чиненной, в трещинах и выбоинах. Через некоторые выбоины... Приходилось с разбега прыгать. Один раз на него чуть не наступил робот, но робот шел по делу и не обратил внимания на разведчика. Вот и дверь. К счастью, она была приоткрыта. Порой хорошо быть ростом с пальчик. Сева проскользнул внутрь здания фабрики, он остановился, надо было решить, где искать начальника этого полигона, где они производят мертвую воду.